в переводе специалистов из Академии наук. Объясняя причины своих неудач, он писал, «Надобно на моем месте быть и всю ту нетерпеливость испытать, которой каждый подвержен, дабы верить можно было, что любовь, самые безделицы, услаждение туалета, четырежды или пятью на день, повторенные и увеселение в своих внутренних покоях всяким подлым сбродом себя окруженную — Все ее упражнения сочиняют. Мнение о малейших делах ее ужасает и в страх приводит. Слабость и непостоянство, кое во всяком случае в поступках царицыных суть. Жалуется она на то, что даже если императрицу застанешь, ее трудно отвлечь от мысли, от всегда забавного для нее приготовления или к отъезду в путь, или к переселению с одного места на другое. Эти и подобные выписки Бестужев однажды поднес императрице. Она была вне себя от гнева. Если бы еще это было мнение, кстати, во многом справедливое, а не врагов. Но так писал Шетарди, ее давний друг. В двадцать четыре часа маркиз Шетарди был выдворен из России. Благодаря самонадеянности и неосторожности своего посланника, французская дипломатия на десяток лет утратила позиции в России. Впрочем, Шетарди все же прославился в истории России полезным трудом. Это он первым привез в страну шампанское и приучил русских пить его не морщес, благо среди ста тысяч бутылок разных вин, которые он захватил с собой в Россию, шампанского было шестнадцать тысяч восемьсот бутылок, достаточно для того, чтобы русская, знать, полюбила этот волшебный напиток. Те, кто жил с императрицей рядом, естественно, знали о ней больше, чем блестящие гости придворных маскарадов и куртагов. Когда золоченая дверь закрывалась за государыней, и она оставалась близкими, прислугой, от ее доброты и любезности порой ничего не оставалось. Ближние люди видели, как Елизавета может быть злой, нетерпимой, капризной и грубой. Они страдали от ее мелочных придирок, напрасных подозрений, откровенного хамства. Много об этом пишет Екатерина II, которая, будучи великой княгиней, за пятнадцать лет жизни во дворце натерпелась от императрицы всякого. Месяцами, не видя наследника и его жену, Елизавета Петровна все равно не давала им ни минуты покоя. Сонмдоносчиц сообщал государыне о каждом шаге членов великокняжеской семьи, и тогда перед ними появлялась придворная дама, или попросту лакей, которые от имени государыни в довольно грубой форме предписывали немедленно поставить сдвинутые по приказу великой княгини Екатерины Канапе на прежнее место или не делать что-нибудь из того, что государыне не нравится. Иногда же императрица лично врывалась в апартаменты молодой щиты и устраивала нещадную головомойку виновной. Общение с императрицей оказывалось делаем более сложным, чем хождение по льду в бальных туфлях. Екатерина II вспоминала, говорить в присутствии Ее Величества было задачей не менее трудной, чем знать Ее обеденный час. Было множество тем для разговора, которые она не любила. Например, не следовало совсем говорить ни о короле Прусском, ни о Вольтере, ни о болезнях, ни о покойниках. По ее указу было запрещено проносить покойников мимо дворца и поблизь улицам, примечание автора. Ни о красивых женщинах, не о французских манерах, не о науках все эти предметы разговора ей не нравились. Кроме того, у нее было множество суеверий, которых не следовало оскорблять. Она также бывала настроена против некоторых лиц и склонна перетолковывать в дурную сторону все, чтобы они не говорили. А так как окружающие охотно восстанавливали ее против очень многих, то никто не мог быть уверен в том, не имеет ли она чего-либо против него, вследствие этого разговор был очень щекотливым. Нередко бывало, что императрица бросала с досадой салфетку на стол и покидала компанию. Приближенным государыне важно было знать, хорошее у нее или дурное настроение, и предусмотреть, что из этого последует. В записках Екатерины Второй есть эпизод, прекрасно иллюстрирующий нравы Елизаветы.